В справочнике Айсолы было шестьдесят четыре доматов, но ни одной Дженни. Так, посмотрим в Риверхеде. Двенадцать доматов, и снова Дженни нет. В Калмспойнте обнаружилось двадцать девять доматов. Дженни опять-таки нет, но в одном случае стоит инициал «Д». Карелла выписал номер. Теперь Маджеста. Тут он нашел еще одну доматом. Карелла выписал и этот номер. Справочник Бетауна. Он решил даже не смотреть, считая, что здесь даже после строительства моста живут только полицейские пенсионеры. Он начал с Калмспоинта и попал с первой же попытки. А, да. Позовите, пожалуйста, Мис Домата. Я у телефона. Женя Домата. А, да. Настороженно, выжидательно. Это детектив Карелла. По-моему, мы с вами уже сегодня разговаривали. А. -а, -а молчание. Пауза затягивалась. Да, слушаю. Я говорил с сотрудницей Престижна Вэлти, да, Месдоматов. Я хочу попросить вас рассказать мне немного об Изабель Харис. И что же вы хотели бы узнать? Но больше всего меня интересует, как она ладила с другими сотрудниками компании. прекрасно ладило. И никаких споров, никаких ссор нет, но, да, как правило, никаких. Что вы хотите этим сказать, как правило? Но вы же знаете, как это бывает на работе, особенно когда штат такой маленький. Иногда, конечно, обозлишся или на тебя обозлятся. А поточнее нельзя. Да я уж и не упомню. Ну, например, кому-то звонили, а ты забудешь передать или пойдёшь за кофе и не спросишь, может, кому что нужно. В общем, всякая ерунда. Ведь обычно отвечаете на звонки вы, так? Да. Но иногда и другие, и они так как раз забывают передать. Да, все раз и было. А кто подошёл к телефону и забыл передать, что звонили? И забыл. И кого же она обозлила? «Ну, Нэнси, видите ли, это ее приятель звонил, а и забыл, не передала. Давно это было? Да уж с месяц, наверное. А поближе ничего похожего не было?» «Да нет, в общем, нет». «А что там насчет кофе? Вы сказали, это уж я виновата. Пошла как-то за кофе и не спросила Нэнси, может, и ей что нужно. Но она и подняла шум». И забыл тут ни при чем. «А как насчет тех двоих, что работают на складе?» «А, Алекс и Томми. С ними она ладила?» «Да, конечно. Вообще-то Алекс любил валять дурака, все подразнивал ее. Что хорошо бы, ну, вы понимаете. Что вы хотите сказать?» «Да все же понятно. То есть вы хотите сказать, он приглашал ее пойти куда-нибудь?» Да нет, побольше, вы же понимаете, отправиться куда-нибудь вместе на выходные. Но это просто игра. Он же знал, что из-за был замужем. А как она отвечала на заигрывание? Я бы даже не сказала, что это заигрывание. Он просто повторял бывало: "Эй, крошка, а не рвануть ли нам куда-нибудь вдвоём?" Ну, она смеялась. "А как насчёт Томи?" Он тоже любил пошутить с ней. «Пожалуй, да. Ведь она была слепая. Ну вот я и думаю, что они просто хотели поднять ей настроение. «Что только шутки и ничего больше?» «Думаю, да. И она никогда?» «Вряд ли. Это же просто игра. Ну, Алекс иногда перегнется через стол и поцелует ее в щечку. «И Томми тоже? Нет, тот никогда». А как вы думаете, она с кем-нибудь из них встречалась? Я имею в виду, после работы. Иногда они провожали её до метро. Они ведь только по пятницам приходят за зарплатой, и Изабель, как правило, уходила с работы в половине третьего, а они появлялись раньше, чтобы успеть зайти в банк, обменять чек. Но ну вот иногда и провожали её до метро, в мешке. Дах Но вы не думаете, что она назначала кому-нибудь из них свидание? Этого я не знаю. Понимаю, но как вы думаете? Я думаю, что для слепой она была излишне кокетлива, а именно. Ну, как она одевалась, в какой позе сидела? В общем, мне кажется, она была слишком кокетлива. А как она одевалась вместе с Доматом? Очень открытое платье. Престиж новли у нас синих чёлков нет, да и как она оборвала себя на полусловие. Кареле даже показалось, что их разъединили. А между матом. Да-да, я здесь. Так что вы хотели сказать? Только то, что, на мой вкус, изобыл одебалы слишком вызывающим. Мы вы говорили. Вот это я и говорила. Карела решил не настаивать, он сменил тему. А мисс Доматт. Кто-нибудь удивился, когда Изабель не пришла на работу сегодня утром. Все удивились. Она за всё время не пропустила ни одного дня и никогда не опаздывала. Очень дорожила этой работой. Когда она не пришла сегодня утром, мистер Престон велел мне позвонить и выяснить, в чём дело. Так он и сказал. Что что? Я говорил, так он и сказал. позвоните и выясните, в чём дело. Но ну, точных слов я не помню. Он подумал, что она может заболела или что-нибудь ещё. Так он и сказал. Да, он сказал, что Изабель должно быть заболела или ещё что случилось, потому что иначе она пришла бы на работу. Ну и попросил меня позвонить. И вы позвонили? Да. Когда это было? Около половины 11. Она обычно приходила на работу в 10. И кто-нибудь ответил? Нет. Они с Мейром в это время, наверное, были ещё у подъезда, поджидая медика эксперта и людей из лаборатории. Так что в квартире не было никого, кроме Изабель Харис, а она подойти не могла. А больше не звонили. Звонила в половине 12. -го. Трубку поднял полицейский. У него мы и узнали, что её убили. Полицейский назвал себя. Да, но я забыла его имя. Наверное, кто-нибудь из лаборатории. Явно обернул трубку носовым платком, ответил, потому что это мог звонить убийца. А вы сказали мистеру Престону, что произошло? Да. И что же он? Ну, как сказать? Конечно, он был потрясён. А еще? Просто потрясен. Видите ли, по вашему голосу мне показалось. Нет-нет. Что, было и что-то еще? Ну, она ему очень нравилась. Мистеру Престону? Да. Так что не просто потрясен был. Он заплакал. Заплакал? Заплакал, когда вы ему сказали, что Изабелл умерла? Да. А дальше? Он попросил оставить его одного, но ну, я и вышла из кабинета. А через некоторое время он вызвал меня и попросил снова позвонить и забыл домой. Может, все это ошибка. И вы позвонили? Да, — ответил тот же полицейский. Он спросил, как и в первый раз, кто говорит. Я сказала «Престиж Новылки». И забыл наша сотрудница. Это точно, что она... она умерла. Он говорит: "Да, точно". Я сказала: "Спасибо" и пошла к мистеру Престону. Ну, а он? Он просто кивнул. Мисс Доматов, вы утверждаете, что мистеру Престону очень нравилась Изабель. Имеете ли вы в виду, что их отношения выходили за пределы служебных? Об этом я ничего не знаю. Но что-то всё-таки было, а? Я не могу вмешиваться в личные дела мистера Престона. А мисс Доматта, если у вас основания считать, что между Изабель и мистером Престоном что-нибудь было, было или не было, не знаю. Но у меня есть такое ощущение, будто вы думаете, что было. Ну ладно, я же говорила вам, что она любила похыкатьничать. Если не знать, что она слепая, На ней всегда были эти огромные чёрные очки. Когда сидит себе за столом и работает, даже не скажешь, что слепая. И у неё всегда и для всех была широкая улыбка, особенно для мужчин. Так что если мужчина ищет приключения, то может подумать, что и Изабель тоже не прочь. А мистер Престон думал, что она не прочь? А откуда мне знать, что думал мистер Престон? А он пошоче волсней на манер Алекса и Томи. Нет, никогда. Так до чего же вам пришло в голову, что он к ней не равнодушен? Слушайте, он женат и мужчином, и я вовсе не хочу, чтобы у него из-за меня были неприятности. И забыл больше нет, и ей уже ничто не может повредить, а он-то жив, и он женат. Так было у них что-нибудь или не было между Доматом? Однажды я видела их вдвоём. Где? Недалеко от нашего офиса есть коктейль-бар. Как-то на прошлой неделе я пошла туда после работы и увидела их сидящими в кабинке у дальней стены. А Нестор Престтон вас видел? Не думаю. Меня ждали в противоположном конце зала, туда я и пошла. А ваш спутник знал их? Нет. А вы сказали ему ей? А вы сказали ей, что вон там сидит босс с девушкой с вашей же работы? Да, потому что я вроде как неловко себя почувствовала и даже хотела уйти оттуда. Но не ушли. Нет, мы с подругой выпили по рёмочке, а не держались за руки. А мистер Престон и Изабель? Да, слушайте, мне вовсе не хотелось бы навлечь на него неприятности. Да нет, на этот счёт можете не волноваться. Это самые обычные вопросы, мы всегда их задаём, и никто никого не собирается арестовывать по подозрению в убийстве. Надеюсь, в конце концов никакого преступления нет в том. Но вы понимаете меня? Понимаю. В том, чтобы держать девушку за руку. Никакого или даже, вы понимаете? Понимаю. Извините, доматом. Вы очень помогли нам. Извините за то, что отнял у вас столько времени. И большое спасибо. Мне просто не хочется, чтобы из-за меня у кого-нибудь были неприятности. Покойной ночи, Извините, доматом. Покойной ночи.